Глава пятая. «Давай сделаем это. Давай влюбимся». Предпосылки для любви. Вписывая любовь в уравнение. Я не встречала людей, которые, оказавшись в ловушке амбивалентности, не попытались бы в той или иной форме вписать любовь в это уравнение. Один из самых важных вопросов, который продолжает всплывать снова и снова — А существует ли любовь между вами в принципе? Это то, о чём мы не перестаём спрашивать себя со старших классов средней школы. Люблю ли я его, её? Люблю ли я его, её по-настоящему? Как я могу быть уверен, уверена в своих чувствах? Это любовь или влюблённость? Люблю ли я его, её по-прежнему, если постоянно злюсь на него, неё? Всё это может сбивать с толку. Из данной путаницы можно выбраться. Для начала стоит ответить на вопрос, существуют ли до сих пор предпосылки для любви в ваших отношениях. Она всегда окружена тайнами, но лучше знать, насколько она возможна. Ведь если нет, значит её не существует. Помните, как в мультфильмах, когда главный герой бежит, и вдруг под ним заканчивается земля, и на какое-то время он замирает в воздухе, прежде чем посмотреть вниз. И лишь увидев, что там ничего нет, начинает стремительно падать. С большинством из нас, кто застревает в сложных отношениях, происходит приблизительно то же самое. Мы зависаем в воздухе, потому что не удосужились посмотреть и увидеть, что нашу любовь давно ничего не поддерживает. Если бы мы не влюбились в этого человека с самого начала — Мы бы не любили его сейчас. Итак, пытаясь докопаться до истины, будете ли счастливы, сохранив или разорвав отношения, важно выяснить, что поддерживает в них любовь. Разве неприятно будет узнать, что у любви ещё есть шанс? Разве не прекрасно убедиться в том, что ваша любовь ещё может на что-то опереться? И тогда будет что-то, посмотрев на что вы сможете сказать. Да. Давай сделаем это. Давай влюбимся. Шаг номер пять. Продолжая жить. Периодически нам кажется, будто что-то давно умерло, хотя в действительности это не так. Я помню, как много лет назад, когда была ещё ребёнком, мы жили в Нью-Йорке в районе Нижнего Исцайда. Мы переехали в новую квартиру, из окна которой открывался вид на засохшее дерево. Нью-Йорк вообще беспощаден к деревьям, и оно выглядело по-настоящему мёртвым. Думаю, у меня был какой-то природный инстинкт восприятия живого и мёртвого. Поэтому, когда соседка собралась вызвать муниципальные службы, чтобы дерево спилили, я настаивала, что оно ещё живое, и заключила с ней пари. Пообещала, что буду бесплатно в течение года сидеть с её ребёнком, если на дереве не появится листья следующей весной. Конечно же, они появились. Где-то под высохшей, осыпающейся корой и хрупкими ветвями до сих пор текла жизнь. Порой, когда люди обращаются ко мне, чтобы я помогла им разобраться в отношениях, я вспоминаю это дерево. Как и соседка, клиенты почти всегда вроде бы уверены: отношения мертвы и ждут совета. избавляться от них или нет. Они спрашивают мое мнение, что лишний раз доказывает. Сама пара продолжает пребывать в сомнениях. Они подозревают, что где-то глубоко в отношениях по-прежнему течет жизнь и существует любовь. Они надеются, что я смогу указать им на нее, подвести прямо к ней, пока та не окажется прямо у них под носом. История Джека Несколько лет назад на приём пришёл мужчина, в жизни которого многое не ладилось. Он работал корпоративным консультантом и тренером, а также проводил различные семинары. Учитывая насыщенный и стремительный график работы, Джек понимал, что эмоционально отдалился от жены, и это его беспокоило. Ему хотелось, чтобы они были связаны друг с другом так же, как прежде, когда отношения переживали наилучшие времена. Но, видя разобщенность, не переставал спрашивать себя, не будет ли лучше для них разойтись совсем. Всё было не так уж плохо, но Джек всё равно не видел причин оставаться вместе. «Что мне делать?» — спросил он. Я поняла. Он просил помочь ему отыскать хоть какие-то признаки жизни в отношениях с женой. Поэтому задала тот же вопрос, что готова задать сейчас вам. Диагностический вопрос номер пять. Несмотря на существующие проблемы, у вас и вашего партнёра есть хотя бы одно увлечение или интерес, помимо детей, которое вы с удовольствием разделяете друг с другом, что-то, что делаете вместе и что даёт вам ощущение близости. Вместо ответа Джек попросил пояснить в деталях, что конкретно я имею в виду. Честно говоря, думаю, он просто старался выиграть время и на более глубоком уровне проверить меня, поскольку был напуган тем, что я могу поселить в его душе надежды, которые никогда не станут реальностью или приведут в конечном счёте к ещё более глубокому разочарованию. Первое, что он спросил, «Что вы хотите сказать, помимо детей?» Что плохого в том, что людей объединяет забота о детях? Ответ заключается в следующем. Дети — это не клей, и браки, выстроенные исключительно вокруг заботы о них, никогда не работают. Вероятно, вы знакомы с теми, кто рожал в надежде, что это поможет подвести более прочную основу под существующее замужество. Мы знаем, насколько часто данная теория оказывается ошибочной. Безусловно, дети навсегда объединят вас, но это не та взаимосвязь, которая имеет хоть какое-то отношение к любви. Люди влюбляются и устанавливают связь друг с другом задолго до появления детей, и они должны продолжать любить друг друга после того, как птенцы вырастут и выпорхнут из гнезда. Если хотите отыскать доказательства, что любовь между вами по-прежнему жива, Необходимо смотреть далеко за рамки потомства. Дело не только в сексе. Джек молчал какое-то время. В его семье были дети, все они разделяли общие ценности, и временами, когда выдавалась свободная минута, они проводили время вместе. Но теперь я спрашивала о другой позитивной и приятной связи между ним и его женой, Он никак не мог понять, к чему я веду. «Вы имеете в виду секс?» — спросил он. «Секс я люблю. Это считается за ответ». «Возможно», — сказала я. «Оргазм сам по себе ничего не значит, как и хороший секс. Его можно привести в качестве ответа на вопрос номер пять, только если он по-настоящему объединяет». «Вы знаете...» уточнила я. Секс считается за ответ, если вы оба ждёте его с нетерпением, если он не просто дарит физическое удовольствие, но и помогает стать ближе. Если искра близости подлинна и остаётся между вами ещё долго после того, как секс закончился. И если делаете всё возможное для её сохранения. Я практически видела, как мысленно Он старался провести грань между обычным сексуальным контактом и сексом, который дарил ощущение близости, заполняющей собой буквально все уровни их отношений. Затем заметила тень разочарования на его лице. «Знаете», — произнёс он, — «я никогда на секс не жаловался. Но не могу сказать, будто мы с Лаурой становимся особенно близки благодаря ему. Мы занимаемся сексом, и нам не нужно заставлять себя, чтобы это случилось. Правда, в большинстве случаев это просто секс. Получается, я ответил на ваш вопрос? «Вовсе нет», — сказала я. «Мы только начали. Совсем не важно, что помогает вам почувствовать себя ближе друг к другу, пока в жизни существуют вещи, доставляющие радость обоим, и которые вы стремитесь сделать вместе, поскольку подобным образом вы становитесь единым целым». И я не говорю, что если в вашей жизни нет таких вещей, то отношения закончены. Но если есть, именно они указывают на то, что в отношениях по-прежнему течёт жизнь, что в их основе лежит любовь. «Тогда помогите мне», — сказал Джек. «О чём именно вы говорите?» «В жизни каждой семейной пары есть что-то своё. Но вот лишь небольшой список того, что может подарить ощущение близости», и взаимосвязи, и позволить людям снова почувствовать себя влюблёнными. Долго лежать в кровати, обнявшись перед тем, как выключить свет и уснуть. Пригласить друзей в гости на ужин. Посплетничать о гостях после того, как они разойдутся по домам. Вместе посмеяться над сумасшедшей комедией. Отправиться на танцы. Вместе путешествовать. Спорить о политике. Ходить, играть в теннис. Завтракать вместе по воскресеньям, читая газету и потягивая кофе. Целоваться. Вместе ходить по антикварным распродажам. Вместе работать в саду. Вместе ходить в церковь. Держаться за руки, гуляя за городом или по пляжу. Совершать совместные пробежки по парку, играть с собакой, запуская летающую тарелку. Дело не в том, что перечисленные занятия способны всё улучшить или исправить. Они точно не будут иметь для всех одинаковый смысл. Но одна конкретная пара может найти в одном из занятий возможность почувствовать себя намного ближе друг к другу и испытать радость от этой близости. Когда клиенты делали что-то подобное, а они делали хотя бы раз в месяц, они не только испытывали любовь, но и знали. чувство по-настоящему живо. На несколько мгновений они забывали обо всех вещах, которые заставляли их задумываться о разрыве. Время что-нибудь приготовить. Джек закрыл глаза и погрузился в мысли, пытаясь отыскать что-то похожее в их жизни с Лаурой. «А готовка считается?» — спросил он. «Возможно. Зависит от того, что вы имеете в виду». «Дело в том, что у нас нет необходимости готовить. По крайней мере, не вместе точно. Но пару раз в месяц по воскресеньям мы готовим для себя настоящий ужин или обед, что-нибудь особенное. Мы приходим на кухню, и происходит что-то удивительное. Мы болтаем, даже поём, или просто молчим какое-то время. Я знаю, некоторые семейные пары ссорятся, как только оказываются вместе на кухне». Но у нас всё наоборот. Кухня становится местом, свободным от стресса и напряжения. Я не знаю, как так происходит, но, думаю, мы по-настоящему чувствуем близость друг к другу, будто получаем удовольствие от того, что, в общем-то, не должно приносить радость. Джек отыскал то, что сближает его с женой, и ответ был прямо под носом. Именно в этом и заключается идея данного вопроса, как и других благодаря которым мы получаем возможность увидеть, что наши отношения, возможно, не настолько плохи, чтобы от них отказываться. Боль всегда заявляет о себе громогласно, но ручеёк жизни в большинстве случаев скрыт от взора. Поэтому нередко он просто пересыхает из-за собственной невнимательности и пренебрежения. Вот подсказка, которую я смогла дать Джеку. Подсказка номер пять. Если есть хоть что-то, что вы с партнёром делаете вместе и чего всегда ждёте с нетерпением, помимо воспитания детей, потому что это приносит радость и помогает почувствовать себя ближе друг к другу, существует огромная вероятность, что удастся разобраться с проблемами и сохранить живые отношения. Если только познакомились, вы можете по-настоящему влюбиться друг в друга. В двух словах. Настоящая любовь выстраивается на настоящем опыте переживания. В этой подсказке речь не о вещах, которые вы делаете вместе и которые помогают вам почувствовать себя чуточку лучше, перестать ссориться или даже ненавидеть друг друга. Я говорю о том, что позволяет выстроить регулярную, позитивную, приносящую радость связь, которые вы оба стремитесь и ради которой готовы на действие. Но помните, Джек был крепким орешком. «Если всё это является лишь возможным указанием на то, что отношения ещё живы, что в этом особенного?» — спросил он. Любой признак жизни бесценен. Положительный ответ на вопрос номер пять указывает «любовь между вами ещё существует». Он даёт вам то, что дают крепкие, глубокие корни дереву, пережившему суровую засуху. Надежду. Повод продолжать. Причину работать над отношениями и искать ещё больше признаков жизни. Я допускаю, что по мере прослушивания аудиокниги вы узнаете что-то ещё о своих отношениях, что позволит вам ясно увидеть. Вы будете намного счастливее, если разорвёте их. Однако в данный момент очевидно, что вы ещё не дошли до этого. Размышления. Несколько слов о том, как работают подсказки. Поскольку аудиокнига напоминает медицинскую диагностику, позитивные и негативные подсказки в ней не имеют одинакового статуса. Подсказка, указывающая на то, что отношения слишком плохи, перевешивает любые позитивные аргументы, которые вы приводите себе в попытке сохранить то, что сохранять не стоит. Почему? Я понимаю, сказанное может показаться крайне негативным, но всё не так. В этом и состоит принцип работы любой диагностики. Я поясню. Допустим, вы обдумываете, остаться вам жить дома или переехать. Прекрасный вид из окна или идеальная планировка могут затмить собой множество негативных факторов и заставить вас остаться. Но они не способны отменить тот факт, что дом зажат между скотобойней и заводом по производству цемента. Они не перевесят собой факт, что фундамент полностью уничтожен термитами или здание расположено в устье реки, которая постоянно разливается и затапливает вас. Это своеобразный закон жизни. Хорошие вещи нередко заставляют нас мириться и закрывать глаза на что-то плохое. Но по-настоящему плохие вещи обладают правом вето над множеством хороших. Поэтому подсказка, указывающая на то, что отношения ещё можно спасти, является условной. Она действует лишь до тех пор, пока в отношениях не появятся негативные факторы, заставляющие вас задуматься о разрыве. Подсказка номер пять абсолютно универсальна. Даже те пары, чьи отношения находятся на грани, в попытке спасти брак могут ответить положительно на данный вопрос и отыскать пусть даже самые незначительные, но позитивные и приносящие радость точки соприкосновения, по которым можно выстроить путь навстречу друг другу. В то же время данная подсказка особенно важна для людей, чьи отношения клинические терапевты определяют как «мёртвый», «лишённый жизни» или «гостевой брак», где основная проблема в явном отсутствии каких-либо положительных факторов. В этом случае подсказка номер пять является лакмусовой бумажкой, помогающей определить, действительно ли отношения невозможно спасти. Некоторые характеризуются большей холодностью и отстранённостью, чем другие. Но если между людьми существует приятная взаимосвязь, и если они могут ответить «да» на вопрос номер пять, значит отношения ещё не настолько мертвы, как могло показаться. Что если ответ «нет»? Если всё это время вы сидели, затаив дыхание, потому что ответили «нет» на вопрос номер пять, можете расслабиться. Прелесть диагностических вопросов заключается именно в том, что один из ответов на вопрос может иметь большее значение, чем другой. Вы знаете, как это работает. Если способны пробежать километр и ни разу не сбить дыхание, это верный признак, что вы находитесь в хорошей форме. Но если вы не в состоянии это сделать, если нужно постоянно останавливаться, чтобы перевести дыхание, Это ещё не означает, что вы больны. Возможно, просто нужно потренироваться, чтобы привести себя в форму. То же самое можно сказать и про вопрос номер пять. Даже если ответили «нет», существует возможность, что отношения живы. Просто нужно отыскать общий интерес или занятие, которое будет доставлять удовольствие обоим и поможет почувствовать себя ближе друг к другу. Например, какое-то занятие из прошлого, о котором вы позабыли, или что-то, чем вы никогда не занимались. Если в отношениях не происходит ничего по-настоящему страшного, велики шансы подобрать что-то для себя. Шаг номер шесть. Вредный, глупый, сумасшедший, жадный, страшный фактор. Существуют еще более элементарные условия для любви — чем наличие совместного и приносящего радость занятия. Оно настолько очевидно, что мне было бы неловко упоминать об этом, если бы оно не помогало людям разобраться в отношениях. Вы не можете влюбиться в того, кого считаете отвратительным, омерзительным, и, как сказал бы Дафидак, попросту гадким. Так что, если хотите разобраться с дальнейшими действиями, пришло время исключить из повестки дня то, что я называю вредным, глупым, сумасшедшим, жадным, страшным фактором. Диагностический вопрос номер шесть. По вашему мнению, ваш партнер в целом милый, достаточно умный, не слишком нервный, внешне привлекательный человек, который в большинстве случаев приятно пахнет? Это вполне простой вопрос. Уверена, вы, как и большинство людей, застрявших в амбивалентности, Знаете обо всех неразрешённых проблемах и неудовлетворённых потребностях. Но не можете при этом закрывать глаза на столь элементарные вещи. Допустим, вы получили всё, что нужно, и волшебным образом решили все проблемы. Однако будет ли партнёр по-прежнему выглядеть для вас привлекательным? Отвечая, вы не держите в голове образ самого идеального человека в мире. Вы не применяете ничьи стандарты и критерии, кроме собственных. Вы не стремитесь оправдать завышенные ожидания. Вы просто ищете животную совместимость между вами и партнёром. И под словом «животную» я имею в виду всё самое приятное. Итак, могли бы вы сказать, что ваш партнёр в целом приятный человек? Не лучший и щедрый в мире, не самый добрый из всех, кого только можно себе представить. Но есть ли ощущение, что он является тем самым человеком, кто не заберёт последний кусок пирога себе? Могли бы вы сказать, что партнёр достаточно умён в той степени, которая нужна вам? Не обязательно гений или умнее вас, или обладает какими-то исключительными знаниями в конкретной области. Но могли бы вы сказать, что он обладает определенной долей мудрости, смекалки или здравого смысла, на что вы опираетесь в нужный момент и что вызывает уважение в ваших глазах? Вы согласны с тем, что он нормальный человек? По крайней мере, ведет себя так же нормально, как большинство из нас? Конечно, каждый немножечко сумасшедший. Поэтому я не спрашиваю, имеет ли ваш партнер реальные проблемы эмоционального или психологического характера. Но если вспомните персонаж Джека Николсона в фильме «Сияние» или героиню Гленн Клоус в картине «Роковое влечение», могли бы вы с уверенностью сказать, что это точно не про вашу вторую половину. Можете вы сказать, что партнёр по-прежнему выглядит привлекательно. Конечно, все начинают медленно сдавать, как только исполняется 24 года. Но человеческое сердце всепрощающее. Человеческий глаз способен находить красоту повсюду. Сказали бы вы, что при прочих равных вам нравится, как выглядит ваш партнёр. Кажется ли вам, что он до сих пор, верите или нет, приятно пахнет? Обоняние имеет наиболее крепкую связь с человеческими эмоциями среди всех чувств. Не то чтобы каждый пах розами — Но, как говорила комедийная актриса Моника Пайпер, кому охота вонять мужиком? Однако, когда партнёр достаточно чист, нравится ли вам запах? Предположим, на вопрос номер шесть вы ответили утвердительно. Давайте поговорим об этом, потому что да, это ведь хорошо. Подсказка номер шесть. Если прямо сейчас вы готовы сказать, что ваш партнёр мил, достаточно умён, здравомыслящ, не страшен и приятно пахнет, значит, вы устранили важное препятствие на пути к воссоединению друг с другом. Когда люди отвечают «да», шансы велики, что между ними по-прежнему живёт любовь. В двух словах. Вы просто не можете любить злого, глупого, сумасшедшего, страшного и дурно пахнущего человека. Я знаю, мы влюбляемся в людей, потому что видим в них Что-то особенное или прекрасное. Чувствуем какую-то глубинную связь, некую волшебную химию. Но перед тем, как это случается, даже если говорим о любви с первого взгляда, всегда существует хотя бы мгновение, важный и неизбежный момент, который можно определить как состояние, предшествующее влюблённости. Это своего рода животный фильтр, определяющий, насколько человек нам подходит. Всё происходит на уровне врождённых инстинктов, поэтому мы очень быстро забываем об этом. И вот почему вопрос номер шесть выступает главным напоминанием. Что, если вы ответили «нет»? В большинстве случаев это не обязательно плохой знак. Когда я задаю этот вопрос людям, «Их нет» зачастую сбивает их самих с толку. Не забывайте, в этот момент они находятся в ловушке амбивалентности. Они уже нарисовали детальный негативный портрет партнёра. На самом деле, когда отношения слишком хороши, чтобы их разрывать, и слишком плохи, чтобы сохранить, зачастую негативные факторы перевешивают любые позитивные, ведь сама мысль о необходимости отказаться от любви — требует огромного количества сил и мужества. Поэтому, когда люди отвечают «нет», это, как правило, продиктовано досадой, обидами и горечью. «Нет» пронизано болью и разочарованием. Они больше не считают партнёра милым и приятным, поскольку только что серьёзно поругались. Они думают, что он глупый, ведь не понимает их чувства. Они полагают, что он сумасшедший — не видя логики в его поступках. Непривлекательный, потому что постоянно злится, и потому что обещал похудеть, но так и не сделал этого. Они чувствуют, что он уже не пахнет столь приятно, потому что… Да потому что он и ведёт себя, как вонючка. Велика вероятность, что негативное восприятие заслоняет собой трезвый взгляд на партнёра, и в этом случае ответ не будет столь красноречивым фактором, который стоит принимать в расчёт? Однозначное «нет». Тем не менее, иногда люди отвечают на вопрос номер шесть следующим образом. Задумываются на мгновение, чтобы убедиться, что их реакция не обусловлена сиюминутным импульсом. И затем всё становится ясно и понятно. Получается, однозначное «нет». Настолько взвешенный, продуманный, Безошибочный отрицательный ответ составляет лишь небольшой процент от всех ответов на данный вопрос. Но когда это случается, мы говорим о существовании базового разногласия внутри пары. Если, посмотрев в лицо отношениям, можете быть уверены, что ваше суждение не продиктовано сиюминутной злостью и обидой, и вредный, глупо сумасшедший, жадный, страшный фактор никуда не улетучивается — В этом случае можно с уверенностью сказать, вы приняли правильное решение расстаться. История Линды. Позвольте рассказать её вам. Я работала с Линдой, когда она была замужем за весьма богатым человеком. Говоря прямо, у него предостаточно денег, чтобы удерживать огромное количество людей в рамках отношений, которые не приносили ни малейшего удовольствия. Линда была одной из них. Я задала вопрос номер шесть, и без малейшей тени сомнения она ответила, что для неё он жадный, глупый, странный, страшный и вонючий козёл. И хотя женщина была глубоко несчастлива, она честно признавала. Во всём замешаны деньги, от которых не хотелось отказываться. Однако, когда бизнес пошёл на спад и состояние сократилось до пяти миллионов долларов, Линда наконец ушла от него». Чтобы жить с человеком, которого ты практически не выносишь, нужно чуть больше пяти миллионов долларов. Жестокая история, но разве не наглядная?»